Глава 9. Я снова вернулся в звуконепроницаемый кабинет, устроился поудобнее, вытянул ноги и, уставившись на носки своих туфель, принялся в десятый раз прибирать в памяти сумбурные события сегодняшнего дня. Без 27 в кабинет, в сопровождении Феликса, вошёл Вулф. Поскольку в ресторане сейчас было самое жаркое время, я, отправив Феликса вниз, Сам помог Вулфу снять пальто, а затем сказал, что надеюсь, поездка оказалась плодотворной. Вулф что-то буркнул и сел в кресло, которое Марко Вукчич много лет назад приобрёл персонально для своего друга Нира Вулфа. В перерывах между визитами Вулфа кресло хранилось в личном кабинете Марка. "Я понял", произнёс Вулф. "Что любой современный мужчина Наполовину идиот и наполовину герой. Только герои способны выжить в сегодняшней круговерти, и только идиот захочет так жить. В известном смысле это и впрямь тяжеловато, заметил я. Впрочем, вам сразу полегчает, как только вы поедете. Феликс приготовил вальчное по. Знаю, свирепо посмотрел на меня Вульф. Вот и получаю удовольствие. Что я и делал? до настоящей минуты. Но сейчас у меня возникли некоторые сомнения. А как там Хиллит? Проклятие. Он тоже получает удовольствие? Мы обо всём договорились. Соло оказался очень полезен. Как всегда. Приемлемо. Я передвинул к тебе стул. Ну отчёт быть может не настолько приемлемый, хотя тут есть Кол какие интересные моменты. Начну с конца. Миссис Элдхаус заявила, что никогда не слышала, чтобы её сына поминал Сару Дакус. А ещё об ему упоминать Сару Дакус. Это ещё один интересный момент. Причина и следствие. Я полностью передал все сегодняшние разговоры и описал свои действия, включая проделку с федералами. Наш первый непосредственный контакт с врагом. поэтому вульфу не мешало бы узнать, как мы справились в отличие от кресла в кабинете у нас дома здесь не было не так удобно откидываться на спинку и закрывать глаза хотя вульфу это вполне удалось а во всём остальном обстановка казалась почти домашней когда я закончил вульф даже не открыл глаз на его лице не дрогнул ни один мускул минуты 3 я просидел в полной тишине после чего продолжил Я понимаю, что ужасно вас утомил, если вы, конечно, взяли себе за труд меня выслушать. Вам глубоко наплевать, кто убил Мориса Элдхауза. Единственное, что вас интересует, дерзкая комбинация, которую вы в данный момент обмозговываете, и неважно, кто кого там убил. Спасибо, что хотя бы не храпели. Я ведь такой чувствительный. Вулф открыл глаза. Фу. Я вполне могу сказать, что это приемлемо. Что я и делаю? Приемлемо. Впрочем, от тебя я ждал большего. Нужно было пригласить сюда эту женщину днём, а не вечером. Вы не только утомлены, кивнул я. Вас, похоже, здорово клинит. Вы говорили, что для нас предпочтительнее второй вариант. Следовательно, нам нужно узнать, имеется ли хоть какой-нибудь шанс получить необходимые доказательства. Сара Дакос была в том доме. Может, не в момент убийства, но вскоре после. не исключено, что она сумеет всё прояснить. Так или иначе. Если вы хотите, дверь открылась, и вошёл Пьер с полным подносом в руках. Я посмотрел на часы 19:15. Получается, Вулф велел подать еду в четверть восьмого. Ей-богу, наконец-то Рефил придерживается по крайней мере одного правила, а значит, будет придерживаться и другого. За столом никаких разговоров о делах. Вулф встал, и вышел из кабинета, чтобы помыть руки. к его возвращению пер уже подал мидии и теперь ждал, чтобы пододвинуть Вулфу кресло. Вулф сел, положил мидию в рот, попробовал её на вкус, проглотил и кивнул. в мистерах юй там засели 4 гибрида, полученных в результате скрещивания мелтоносандрая и адонтоглоссум пирамус. Андзин цветок вполне достоин собственного названия. Значит, они нашли время посетить Ренжери. Примерно в половине девятого в кабинет вошёл Феликс, которому нужно было с нашего позволения обсудить с Ульфом проблему доставки лангустов самолётом из Франции. На самом деле Феликс хотел получить разрешение использовать замороженные лангусты, чего ему, естественно, не удалось. Однако он, проявив завидное упорство, продолжал настаивать на своём и прервал свой спор с Вулфом лишь тогда, когда в сопровождении Пьера в кабинет вошла сэра Декос, минута в минуту. Я помог ей снять пальто и предложил выпить кофе, на что она с удовольствием согласилась. Поэтому я, усадив её в кресло, подождал, пока Феликс её представит. Вулф привык оценивать мужчин, но не женщин, поскольку по его глубокому убеждению Любое первое впечатление о женщине наверняка кажется ошибочным. Проще он всё-таки посмотрел на мисс Дакус, так как ему предстояло с ней побеседовать. После чего поинтересовался, передала ли ей миссис Брунер содержание разговора со мной. Сара Дакус казалась не столь оживлённой, как при нашей первой встрече, а её ореховые глаза потускнели. Миссис Брунер заявила мне, что мисс Дакус просто Болтало, и быть может сейчас, оказавшись на допросе у Вулфа, Сара поняла, что сболтнула лишнего. Она ответила да. Миссис Бруннер ей все рассказала. Вулф часто моргая уставился на девушку. Освещение в ресторане было хуже, чем у нас дома, а кроме того глазам Вулфа сегодня не так пришлось нелегко. Меня интересует исключительно мой резиденцхаус, произнес Вулф. Вы его хорошо знали. Да нет, не очень, покачала головой мисс Дакус. Вы виделись ли в одном доме? Ну, в Нью-Йорке это абсолютно ни о чём не говорит, как вам должно быть известно. Я переехал туда около года назад, а когда мы однажды столкнулись внизу в холле, то вспомнили, что уже встречались раньше. Миссис Брунер, куда и вот Хаус приходил с неким Оделом. После этого мы иногда обедали вместе. Возможно, два раза в месяц. И это не переросло в более близкие отношения. Нет. Независимо от того, что вы понимаете под близкими отношениями, мы не были близки. Тогда всё понятно, и можно переходить к сути дела. Итак, вернёмся к вечеру пятницы, 20 ноября. Вы В тот вечер обедали с мистером Элдхаузеном. Нет. Однако вы выходили из дома. Да, я была на лекции в новой школе. Одна? Вы совсем как мистер Гудвин, улыбнулась Сара. Вам непременно нужно доказать, что вы детектив. Да, я была одна. На лекции по фотографии. Я интересуюсь фотографией. В котором часу вы вернулись домой. Около 11:00 вечера. Без 10, 11. Я собиралась послушать 11-часовые новости. Хм. И что было потом? Постарайтесь восстановить события как можно точнее. Да тут и восстанавливать-то особо нечего. Я вошла в дом, поднялась на второй этаж, открыла дверь своей квартиры. Сняла пальто, выпила воды и уже начала раздеваться, как вдруг услышала на лестнице чьи-то шаги. Крадущиеся шаги, и мне стало любопытно. В нашем доме только 4 этажа. Женщина из квартиры на верхнем этаже была в отъезде, уехала во Флориду. Тогда я открыла окно и, высунув наружу голову, увидела, как из парадной выходят трое мужчин. Идут налево и поспешно сворачивают за угол. Она развела руками. Вот и всё. Кто-нибудь из них слышал, как вы открывали окно? Никто из них случайно не посмотрел наверх? Нет. Я открыла окно до того, как они вышли на улицу. Они переговаривались между собой. Нет. А вы их узнали? Хотя бы кого-нибудь из них? Нет, конечно, нет. Слово, конечно, совершенно лишнее. Значит, вы никого не узнали. Да. Вы смогли бы их опознать? Нет, летя не видела. Вы заметили какие-либо характерные особенности? Размер, манеру ходить? Ну, нет. На самом деле ничего не заметили. Ничего. А потом вы легли спать? Да. Когда вы вошли в квартиру, но ещё до того, как услышали шаги на лестнице. Не услышали ли вы каких-либо подозрительных звуков из квартиры мистера Элдхаузе? Абсолютно никаких звуков. Ведь я не стояла на месте. Снимала пальто, убирала его в шкаф, открывала краны, пропускала воду, чтобы она была по холоднее. А на полу его комнаты толстый ковёр. "Выходит, вы бывали в его квартире?" несколько раз кивнула она. "Ну, три или четыре раза. Пропустить по стаканчику перед тем, как идти на обед". Мисс Дакос, не дрогнув, рукой взяла чашку. Я сказал, что кофе совсем остыл и предложил налить более горячего, однако она отказалась. Вулф тоже налил себе кофе и сделал глоток. Когда и как Вы узнали, что мистера Эльдхауза убили, спросил он. Утром по субботам я не работаю и обычно сплю допоздна. Айрин ворчится, принялась колотить в мою дверь. Где-то после 9:00. Так это вы позвонили в полицию. Да? Вы сообщили им о том, что видели троих мужчин, которые выходили из дома. Да. И вы сказали им, что принесли их за агентов ФБР. Нет. Это не то, чтобы это было полагаю, я была в шоке. Я никогда прежде не видела мёртвого тела, разве что в гробу. А когда именно вы сказали мистерс Брунер, что по вашему мнению, это были люди с ФБР? Мисс Дэкус задумчиво зашевелила губами. на секунду засомневавшись. Понедельник. Чего вы взяли, что они из ФБР? Они выглядели как агенты ФБР. Молодые, накачанные. Ну и походка. Вы ведь говорили, что в их походке не было ничего особенного. Да, говорила, но это не было Я бы не назвала её особенной. Мисс Дэкас закусила губу. Я знала, что вы меня непременно спросите. Полагаю, самое время признаться. Полагаю, я сказала так в основном потому, что знала о ненависти миссис Брунер к ВБР. Слышала, как она говорила о твоей книге. И я подумала, ей понравится. Я имею в виду, мои слова совпадали с тем, что она испытывала к ВБР. Мистер Вулф, мне неприятно в этом признаваться. Конечно, неприятно. Я понимаю, как это всё звучит. Надеюсь вы не выдадите меня, миссис Бронер. Только если это будет для пользы дела. Вулф взял чашку, допил кофе, поставил чашку на стол и посмотрел на меня. Арчи. Пожалуй, сталось два мелких момента. Я в свою очередь посмотрел на Сару. Его рыжевые глаза сразу потемнели. "Копы наверняка спрашивали вас, когда вы в последний раз общались с Цельдхаузеном? Так когда это было?" "За 3 дня до того. До той пятницы. Во вторник утром в холле. Мы поболтали минуту другую. Случайная встреча. А он рассказывал вам то пишет статью о ФБР. Нет. Он не любил распространяться о своей работе. Когда в последний раз вы проводили время вдвоём? Ходили на обед или куда-нибудь ещё? Точно не помню даты. Ну, около месяца до того, как-то раз в октябре мы обедали вместе в ресторане. Да? Jerry's Joint. Вы знакомы с мисс Мэриан Хинкли? Энкли? Нет. Или с неким Винсентом Йермком? Нет. А с Тимоти Гуэлом? Нет. Элдхаустер, где ли бы упоминал эти имена? Насколько я помню, нет. Хотя всё может быть. Я выразительно поднял брови. Вулф наградил Мисс Дакос долгим взглядом, после чего выразительно хмыкнув заявил, что ничего полезного сегодня не извлёк, а значит, вечер прошёл впустую. Тогда я сходил за пальто нашей гостьи и помог ей одеться. Вуф остался сидеть в кресле. Впрочем, он иногда встаёт, когда женщина приходит или уходит. У него даже есть на сей счёт своё правило. Но мне так и не удалось выявить какую-либо закономерность. Мисс Дако сказала, что мне вовсе не обязательно её провожать. Однако я решил продемонстрировать, что не перевели ещё галантные частные детективы. На улице, пока Швицер ловил такси, она положила руку мне на плечо, попросив не выдавать её миссис Брунер. В ответ я успокаивающе погладил мисс Дакс по плечу, что можно расстаивать как угодно, от извинения до обещания. И только тот, кто гладит, знает правду. Когда я вернулся в кабинет наверху, Вулф по-прежнему сидел в кресле, сложив руки домиком на животе, дождавшись, пока я закрою дверь, он спросил: "Как думаешь, она ужрёт?" Я ответил, что определённо ужрёт и сел на место. "С чего вдруг такая чертовская уверенность?" "Хорошо. Если оставить в стороне аргументы, можно сформулировать так. В отличие от вас, Я специалист по молодым привлекательным женщинам. Ведь вы сами это говорили. Но даже вам должно быть известно, что Мисс Даттес не настолько глупа, чтобы кормить Миссис Брунер пустой болтовнёй насчёт людей из ВБР лишь для того, чтобы твой потрафить. Мисс Даттес не так проста. Однако она действительно сказала это, Мисс Брунер, а значит, у неё была на то серьёзная причина, а не та чушь насчёт их походки. У Мисс Даттес имелась реальная причина. Одному Богу известно, какая. Итак, одна загадка из десяти. Когда она вошла в дом и услышала шум, то поднялась на третий этаж и прижав ухо к двери Эльдхауза, услышала обрывок их разговора. Впрочем, подобная версия мне самому не слишком нравится. Если мисс Дака действительно что-то такое услышала, почему не рассказала об этом копам? Лично мне больше импонирует версия, что она придерживает информацию. Например, она знала, что Эльдхаус работал над статьёй ФБР. А он? Откуда она могла узнать? Ой, вот тут возникает вопрос их близости. Это самое привычное ложь из уст женщины. Они повторяют её вот уже 1000 лет. Очень неудобно под одной крышей. Он любит женщину, а Сара далеко не уродина. Вот он ей и сказал. Возможно, даже предупредил, что федералы могут наведаться к нему без приглашения, когда его не будет дома. Поэтому она она могла подняться к нему и проверить дома он или нет что она и сделала увидев троих выходящих из подъезда мужчин но дверь оказалась заперта а у мисс Дакос не было ключа и на ее стук или звонок никто не отозвался впрочем я только отвечая на ваш вопрос лжет она или нет она лжет тогда нам необходима правда раздобыть ее Чего и следовало ожидать. Хотя Вулф не верил, что я могу отвести девушку в клуб Фламинго, протанцевать с ней пару часов и в результате выведать все её страшные тайны, он делал вид, будто верит, считая, что это заставит меня шевелиться. Я подумаю, ответил я. Придётся переспать с этим ночь на диване. А теперь позвольте сменить тему. Вчера вечером вы спросили меня, способен ли я придумать некий ход, чтобы рэк Поверил бы, что один из его людей убил Элтхауза? И я ответил, что нет. Теперь у меня есть такой ход: Сара Дакус у федералов под колпаком. Они наверняка установили, что она была здесь и, следовательно, вы с ней встречались. Им также известно, что она живет в доме номер шестьдесят три по Арбор-стрит, но неизвестно, что она видела или слышала той ночи. Поэтому они не знают, что конкретно Сара Дакус. могла вам сегодня сообщить. Хотя наверняка подозревает, что она поделилась чем-то интересным о той ночи. Это должно нам помочь. Не исключено. Ну что ж, приемлемо. Вот именно. Но если мы прямо отсюда отправимся на такси домой к Крэмеру и проведём с ним всего 1 час, Они будут абсолютно уверены, что мы получили от Цары Дакус важные сведения о раскрытом убийстве Эльдхауза. Это наверняка нам поможет. Ты дал мистеру Креммеру наше честное слово, покачал головой Вульф. Только насчёт того, что мы виделись и он поделился со мной некоей информацией, а мы навесим его совсем по-другому по другому поводу. Легенда такая. В поисках компромата на агентов ФБР мы заинтересовались делом Мориса Эльдхауза. который собирал материал для статьи о них и был убит. И Сара Дакус поведала нам нечто новое об убийстве, о чем Крамер, по нашему мнению, непременно должен знать. Наши честные слова надежнее золота. А который час? Я посмотрел на часы. Без трех минут десять. Мистер Крамер, наверняка, уже в постели, а у нас для него ничего нет. Черт из два ничего нет. У нас есть свидетель, который видел на месте преступления агентов ФБР и скрывает информацию. Настоящий подарок для Крамера. Нет. Этот подарок пока останется у нас. Мы же дадим мистеру Крамеру мисс Дакос, когда сами прижмём её к стенке. Если, конечно, получится. Вулф отодвинул кресло. Выуди у неё правду. Но только завтра. Я устал. мы и едем домой и ложимся спать